Глава третья. И ты ему поверила? – спросила Ася, приподнимая медицинскую маску. Вторую руку дай. Ну, я ему не не поверила. Смысл ему мне врать. С ними обоими у него старых счетов нет. Да и я уже ни с тем ни с другим не общаюсь. Ну, не знаю. Задумалась подруга, активно тряся бутыльком с лаком. Может, чтобы ты к Игорю не вернулась? Даже если я к нему вернусь, Степе какое дело? Я понимаю, он бы тоже имел на меня виды, но ведь вообще нет. Но если предположить, что дело так и было. Игорь твой реально козел. подтвердила Ася, скрывая лицо за маской. Да мне, в общем-то, все равно. Общаться я с ним больше не собиралась. сказала я тихо хотя подруга вряд ли услышала из работающей машинки выйдя с маникюра из салона в спальном районе города я поспешила на метро чтобы к обеду успеть в офис со степой я договорилась вчера что первую половину дня поработаю дистанционно, а уже потом буду очно в его распоряжении правда начальнику было совсем не обязательно знать что отпросилась я ради маникюра. «Алина, доброе утро!» — поздоровалась я с девушкой на ресепшене. «У себя?» Ага. Вернулся минут десять назад с совещание. «Злой?» «Да вроде нет». Я благодарно кивнула коллеге и пошла по длинному коридору. Степа на мое появление отреагировал лишь сдержанным приветствием, не отрываясь от экрана ноутбука. Так что я спокойно разделась и расположилась за рабочим столом. В следующий раз сделай маникюр в нерабочее время. Неожиданно для меня произнес начальник, и я залилась румянцем. «Прости, но я честно поработала из дома». «Видел. Цвет красивый», — буркнул Степа. «Ты обедала? Я хотел заказать доставку из ближайшего азиатского ресторанчика. Как смотришь на то, чтобы совместить обед с обсуждением рабочих вопросов?» «Можно». Согласилась я, потому что с утра опоздала на маникюр и, как следствие, не успела поесть. Новых поручений от Стёпы не было, так что я начала набрасывать варианты дизайна. Вчера удалось обозначить общие пожелания и требования, так что каркас у меня уже был. Я настолько погрузилась в работу, что вернулась к реальности только когда Алина постучала в кабинет и занесла два пакета с фирменным логотипом доставки. — Спасибо большое. — У вас встреча в четыре, просили напомнить. — Да, точно, спасибо. Девушка ушла из кабинета, а мы расположились на краю моего стола. Я в двух словах рассказала, каким вижу проект дома, исходя из тех чертежей, которые отправил Степа. Показала свои наброски и похожие референсы. По выражению лица мужчины было видно, что относится он к этой затее скептически. Степа то и дело сводил брови и как-то неодобрительно качал головой. Впрочем, может быть, у них с мамой просто расходились вкусы. Скорее всего, спальня будет немного другой формы. Нужно заложить кабинет на втором этаже. Хорошо, я подумаю над его оформлением. Об этом поговорить с Накентем Валентиновичем? «Да, наверное», – нехотя ответил Степа. Я закусила губу, чтобы в моменте не болтнуть лишнего, но интерес взял вверх над чувством такта, и я все-таки решила задать вопрос. «Вы не особо ладите?» «Да нет, почему?» Мужчина вопрос явно ожидал, но все равно смутился. Еще вчера я заметила, что эти двое практически не взаимодействуют между собой и делают вид, что друг друга не существует. Я не знала о составе семьи Степы во время учебы. Говорили, что у него обеспеченные родители. Папа якобы какой-то большой начальник. Если так, выходит, что сейчас они в разводе. Но почему, уйдя из семьи, отец не замолвил за сына словечко, и теперь он вынужден работать на дядю? — Мама вроде как счастлива. Это главное. — А до него мне нет особого дела. Он неплохой. Просто мы разные. — А что насчет твоего отца? — осторожно уточнила я. — В студенческие годы ходили слухи, что он у тебя важная шишка. — Так и есть, — кивнул Степа. — Он генеральный директор филиала у одного федерального застройщика. — Ого! Тогда почему ты работаешь у какого-то подрядчика? «Ну, узнаешь, это не какой-то подрядчик. Да и я тут не полы мою. У мамы достаточно связей, чтобы меня взяли в хорошую фирму на хорошее место. А с отцом наше общение оборвалось». Хоть интерес и съедал меня изнутри, копать дальше я не имела никакого морального права. Поэтому просто молча кивнула. Для поверхностного понимания ситуации было достаточно и этой информации. «Ты отчеты свои по практикам нашла?» Вдруг вспомнил Степа. «А, да, я их с собой взяла, если что. Скажешь, зачем они нужны?» «Угу. У тебя с понедельника и до конца рабочего месяца новая задача. На практику приезжает моя сводная сестра. Девушка не особо заинтересованная, невеликого ума». «Кого-то она мне напоминает», — съязвила я, за что получила осуждающий взгляд. Твоя задача — слепить из нее хоть что-то вразумительное. Ну или как минимум заложить в голову содержание твоего отчета по практике. Потом распечатаете, и я подпишу. Но я же не педагог, у меня в жизни не было подобного опыта. Ничего не знаю. Теперь это твоя головная боль. Степа быстро сложил пластиковые контейнеры из-под еды в мусорку. Отряхнул руки и вернулся за свое рабочее место. Ты в студенчестве была наставником, я помню. И после этого поклялась, что никогда никого наставлять не буду. Но казалось, что мужчина не столь заинтересован в успешной практике своей сводной сестры. И будь его воля, он бы просто отправил ей распечатанный отчет. Теперь между рабочими задачами мне приходилось не только планировать интерьер дома, но и вспоминать базу студенческих знаний. из которых на практике мне пригодилось ровным счетом ничего.